11. Андрей спустился в сад, опираясь на руку мэтра Леселье. «Отлично!» — констатировал адвокат, когда они сели на скамейку напротив больничных ворот. «Вы молодец, Андре! Вы уже ходите без остановок, и дыхание совершенно ровное!» В последние сутки мэтр был чрезвычайно предупредителен. Почти все время он проводил в больнице и отлучался только, чтобы зайти в милицию и узнать, нет ли чего-нибудь нового. Затем он возвращался в палату, Развлекал Андрея рассказами о своих прошлых делах и знаменитых клиентах. Привозил продукты, которые позволяли Андрею отказываться от скромных больничных обедов и ужинов. А когда на утреннем обходе профессор Мелешко порекомендовал Андрею начать гулять, вызвался проводить его в сад. Инцидент с запиской породил в душе Андрея острое чувство вины перед адвокатом. Почему он поверил какому-то анонимному доброжелателю и соврал насчет Лизы? Неужели все что сделал для него леселье может быть перечеркнуто нелепой запиской возможно написанной под диктовку французских спецслужб андрей вдохнул прохладный воздух пахнущий свеже андрей вдохнул прохладный воздух пахнущий травой и поежился леселье запахнул на нем теплый байковый халат долго сидеть не будем сказал он не хватало вам еще простудиться «Нет, мне не холодно. Мне очень хорошо. Спасибо вам, Луи!» С чувством сказал Андрей. Помолчал и спросил. «Есть что-нибудь новое в милиции?» «Ничего особенного». Лисилье застегнул теплую куртку. «Они считают, что стрелял американец, но серьезных улик у них нет. И в суде адвокат американца, если он, конечно, не полный профан, от такого дела не оставит камня на камне». «То есть они не найдут человека, который в меня стрелял?» «Увы, Андре!» — Лесилье развел руками. «Боюсь, что утешительных новостей нам не дождаться. Все, что нам остается — дождаться Лизу и...» Не понимая, почему адвокат замолчал, Андрей поднял глаза. «Лизу мы уже дождались!» — закончил фразу Лесилье. Андрей проследил за его взглядом и едва не вскрикнул. От больничных ворот, широко шагая по неровной песчаной дорожке, К ним шла Лиза Вальдман. Ола ее белоснежного плаща развивались, широкие обшлага темно-синих брюк задевали землю. На лице Лизы сияла улыбка, которая за пять столетий до описываемых событий называлась бы демонической и вполне могла привести свою обладательницу на костер Инквизиции. «Лиза!» — выдохнул Андрей. «Ты приехала!» «Мужчины, здравствуйте! Я рада тому, что вы вместе!» Лиза протянула адвокату руку, и мэтр галантно приложил ее к губам. Андрей поднялся, преодолевая слабость в ногах. Лиза бросилась к нему. «Андрюша!» Андрей сжал Лизу в объятиях. «Я так соскучился!» «Я тоже!» «Мне плохо без тебя, Лиза!» «Мне тоже, Андрюша!» Лиза усадила Андрея на скамью. Он бросил беспокойный взгляд на нее и на мэтра -э Леселье. Что ей удалось выяснить? Захочет ли она говорить при адвокате? Если не захочет, Он обидится. и будет, честно говоря, совершенно прав. «Как ваши дела, Лиза?» — спросил Лесилье. «Вы решили проблему с визой?» «Решила». Лиза, подготовленная к этой беседе Андреем, кивнула и поправила ворот плаща. «Все в порядке, мэтр. И еще одну проблему я решила». Словно по команде мужчины повернули головы к Лизе. «Еще одну проблему?» В голосе мэтра Лесилье прозвучали одновременно недоверие и ожидание. «Я нашла архив Франсуа Марена. Ответом Лизе была тишина. Адвокат Лиселье энергично тер подбородок, глядя почему-то в землю. Андрей не сводил с Лизы восхищенных глаз. «Как вам это удалось, Лиза?» Адвокат Лиселье поднял глаза и оставил подбородок в покое. «Архив в Москве? Вы его видели?» «Нет, мэтр». Лиза села на скамейку и взяла в свои ладони руки Андрея. «Архив здесь». Он спрятан в Ипатьевском монастыре, в стене монастыря, между двумя башнями. Сегодня вечером я собираюсь проникнуть в монастырь и забрать архив. Отлично, — воскликнул Андрей. Значит, сегодня вечером. Но ты тут ни при чем, — усмехнулась Лиза. Ты в это время будешь уже спать. Как спать? — возмутился Андрей. Очень просто. Тебя никто не выпустит из больницы. Это раз. Там надо много идти пешком, а ты слишком слаб. Это два. Большое количество людей может привлечь внимание охраны. Это три. Так что пойдем мы вдвоем. Лиза повернулась к веселье. Мэтр, вы ведь не откажетесь составить мне компанию? Конечно, Лиза. Адвокат, похоже, растерялся, но старался не подать виду. Только мне надо зайти к себе, переодеться. Там, вероятно, придется выполнять какую-то грязную работу. Вероятно, улыбнулась Лиза. Я даже могу сказать вам, какой именно мэтр. Там придется копать землю и передвигать камни. Конечно, вам надо переодеться. У вас будет время. Не меньше полутора часов. Я побуду здесь с Андрюшей. А вы поедете и переоденетесь. Отлично. лиселье приободрился. А как вам это удалось, Лиза? Найти в Москве то, что нам не удалось найти здесь. О, это долгая история, но интересная. Когда-нибудь я расскажу вам ее подробно. а сейчас самую суть мне удалось найти человека на руках у которого умер франсуа марен он бывший милиционер он первым прибыл на место аварии марен сам рассказал ему о тайнике но этот человек чищил рассказ марена бредом умирающего как часто мы закрываем глаза на то к чему должны были прислушаться Леселье философски покачал головой и одернул куртку я оставляю вас молодые люди «Мне нужно подготовиться к операции. Вы будете здесь, Лиза, или в гостинице?» «Я буду здесь, мэтр». Лиза погладила Андрея по голове. «Я ведь так давно не видела Андре. «Отлично». Адвокат похлопал Андрея по плечу. «Я заеду за вами, Лиза, в половине девятого. Договорились?» «Конечно». Лиза улыбнулась Леселье. «Я буду готова». Мэтр щелкнул каблуками и пошел к воротам. задумала эта чертовка. Если сплавить меня, чтобы самой отправиться в монастырь, то это у вас не выйдет, мадемуазель. Я не спущу с вас глаз. И если вы решили со мной поиграть, то эта игра закончится не в вашу пользу. Леселье вышел за ворота и сел за руль джипа Тойота с клеймом прокатной компании на заднем крыле. Он отвел машину в соседний квартал, откуда были прекрасно видны ворота больничного парка и вход в больницу. Поудобнее устроился на сиденье. и приготовился ждать. Андрей проводил Леселье задумчивым взглядом. «Я понимаю, Лиза!» Андрей вздохнул. «Ты специально отослала его, чтобы самой скрыть тайник Морена, чтобы самой поехать в монастырь!» «Нет, Андрюща!» рассмеялась Лиза. «Ты начитался дурных боевиков. В половине девятого мэтр Леселье заедет за мной, и мы поедем в монастырь. Все честно, никакого обмана!» «Значит, он не предатель?» «Каждый из нас в какой-то степени предатель. Кто-то предает свои идеалы, кто-то друзей, кто-то самого себя». «Я не об этом, Лиза», — отмахнулся Андрей. «С чего это тебя потянуло на философию? Я хочу знать, приехал ли мэтр Леселье, чтобы помочь нам, или его подослала служба безопасности. Вот и все». «Мне нет до этого никакого дела, Андре». Он поможет мне найти тайник Морена. Я узнаю тайну гибели своего деда. Ты — тайну операции Каталина. И все. Ты слишком наивна, Лиза. Если Лиселье работает на спецслужбы, то поездка в монастырь с ним опасна. И я не допущу, чтобы... Успокойся, дорогой. Лиза поцеловала Андрея в губы, лишив его возможности говорить. Лиселье не работает на спецслужбы. И убивать меня из-за архива Морена никто не станет. Игра не стоит свеч. Кроме того, это слишком опасно в чужой стране. Так что подождем до половины девятого. Кстати, у нас остался всего один час двадцать минут, и складывается впечатление, что ты по мне совершенно не соскучился. Это неверное впечатление, рассмеялся Андрей и протянул Лизе руку. Помоги мне встать. О! Лиза помогла Андрею подняться и покачала головой. Так тебе ни за что не продемонстрировать мне всю силу своей любви. Придется ждать лучших времен. Ничего не придется. Андрей обнял Лизу за плечо и потащил в сторону больничного корпуса. Все органы, необходимые для демонстрации, работают отлично. Ты имеешь в виду сердце? Разумеется. Пуля прошла рядом с ним, и эта встряска заставила сердце стать еще более любвиобильным. Идем быстрее, любимая. У тебя будет целый час, чтобы в этом убедиться. Под пристальным взглядом дежурной медсестры Они пересекли холл и скрылись в кабине лифта. 12. Машина связняка появилась неожиданно. Только что Леселье смотрел в зеркальце заднего вида. На улице никого не было. И вдруг машина. Леселье выбрался из-за руля и прошелся, разминая ноги. Мысли у адвоката были самые радужные. Лиза и Андрей не пытались уйти из больницы и найти архив Морена без него. Значит, они не сомневаются в его искренности. А подозрения, если они у них и были, так и останутся подозрениями. Сегодня вечером он выполнит задание Алана Гравье, получит всю оговоренную сумму и, наконец, вернется в веселый Париж из этой русской глуши. Переднее окно в машине Связника поползло вниз. «Здравствуйте, Луи!» — кивнул Связник. «Здравствуйте! Привезли?» «Конечно!» Связник взял с соседнего сиденья сверток и протянул его Лисилье. «Здесь джинсы, рубашка, спортивные свитеры и кроссовки», — пояснил связник. «Кроме того, на заднем сиденье ваш чемодан. Положите его в багажник своей машины». «Чемодан?» — удивился Лесилье. «А зачем мне чемодан?» «Вы больше не вернетесь к Васильевой. После того, как все будет закончено, вы поедете в аэропорт и вылетите в Москву. Там для вас заказана гостиница, а завтра днем вы вылетаете в Париж». «Прекрасно, но...» Лесилье пожал плечами, пытаясь сообразить, что за игру затеялась с ним служба безопасности. «С Васильева я расплатился», — поспешно перебил связник. «Сказал я от вашего имени все необходимые слова благодарности, заплатил на сто долларов больше и забрал чемодан». «А к чему такая спешка?» — нахмурился Лесилье. «Если у монастыря будет инцидент, возможно расследование», — пояснил связник. «Ваше участие в нем нежелательно». «Вам лучше к этому времени быть в Париже, так что берите чемодан». Но Лисилье не сдвинулся с места. «Что вы задумали?» – мрачно спросил он. «Ничего». Связник весело улыбнулся и провел ладонью по рулю. «Ровным счетом ничего. Мы хотим исключить всякие неожиданности, так что берите чемодан». «С мадмуазель Вальдман не должно случиться ничего плохого». В голосе адвоката появились угрожающие нотки. Связник поднял на него глаза. «Бог с вами, мэтр!» — усмехнулся он. «За кого вы нас принимаете?» Леселье молча открыл заднюю дверцу машины и выволок с заднего сиденья чемодан. «Паспорт, билеты в Москву, а оттуда в Париж в боковом кармане». «Спасибо!» — Леселье остановился. «Я верю, что вы не наделаете глупостей, тем более в чужой стране». «Мы не делаем глупостей даже в своей стране!» — след ему сказал связник. Леселье поморщился. «Мне только об этом не рассказывайте!» Пробормотал он себе под нос и перебросил чемодан из одной руки в другую.